ПЕШКИ Сколь мне не хотелось поспешить в окончании моего путешествия, но по пословице «голод не свой брат» принудил меня зайти в избу, и доколе не доберусь опять до рагу, фрикассе, паштетов и прочего французского кушанья на траву изобретенного, принудил меня пообедать старым куском жареной говядины, которая со мной уехала в запасе. победы по в сей раз гораздо хуже, нежели иногда обедают многие полковники, не говорю о генералах в дальних походах. Я по похвальному общему обыкновению налил в чашку приготовленного для меня кофею и услаждал прихотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников. Увидев предо мною сахар, месивший квашню хозяйка подослала ко мне Маленького мальчика попросить кусочек сего боярского кушания. — Почему боярская? — сказал я ей, давая ребенку остаток моего сахара. — Неужели ты его употреблять не можешь? — Потому и боярская, что нам купить его не на что, а бояре его употребляют для того, что они сами достают деньги. Правда, что и бурмистр наш, когда ездит к Москве, то его покупает, но также на наши слезы. «Разве ты думаешь, что тот, кто употребляет сахар, заставляет вас плакать?» «Не все, но все, господа дворяне. Не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда не едят такой же хлеб, как и мы?» «Говоря сие, показывала она мне состав своего хлеба. Он состоял из трех четвертей мекины и одной части несейной муки».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 Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества. Но тут же видны слабость, недостатки и злоупотребления законов, их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитные нищеты состояния. Звери алчные, пиявецы ненасытные, что крестьянину мы оставляем. То, чего отнять не можем, воздух.